и остаток жизни на своей плавине. Через минуту вернулась с охапкой кухонных п о л о т е е ц прихваток и д и н н ы х подушек, р а з л о ж и л с е это в разных местах, на половине комнаты т д т о р о п и л а она меня. Но я не двигалась. Тогда м а а подошла и с е л рядом со мной на кровати. — п у т это будет пруд, Кейт, а это мои плавающие листья кувшинки. Мама с т а а Чувак, я не п л о т е ц that each of them Тихо, я уже решила, что ошиблась, что его нет в комнате. — Это так же, как о с Джейси, — продолжала мама. Она хочет привлечь к себе внимание. Я чувствовала, как она смотрит на меня, словно на какого-то неизвестного зверяка. Возможно, это не сумасшедший поступок.